На мгновенье Эмили прижала латуник к пылающим щекам, а потом сложила их, словно в молитве. — Я не могу бросить Атеа, ведь он сам предложил обвенчаться со мной по христианскому обряду. — Скажите, он носит крест? Поколебавшись, Эмили призналась — нет. — Вот, видите, с этого и надо начинать. Не думаю, что он был искренен как перед Господом, так и перед вами. Возможно, он просто использует вас, о чем я уже говорил. Использует меня? Каким образом? Я никто. Обычная женщина даже в представлении полинезийцев. Вы не правы. Мне бы не хотелось об этом говорить, но, похоже, правительство собирается всерьез взяться за покорение Маркизских островов. Если наши солдаты высадятся на Хивауа, белая жена вождя может послужить хорошим залогом, вернее, заложницей. А ты никогда бы не пришли в голову подобные мысли. Вы его не знаете. Вы приписываете ему те качества, какие хотите видеть в своем возлюбленном. Недаром он бросил знатную девушку, с которой сговорился о браке. На то должна быть веская причина. Эмили вскинула голову. — А если эта причина — любовь? — Дитя мое, туземцы не умеют любить в том смысле, в каком мы понимаем это слово. Должно быть, вы слышали болтовню про ману? Местные вожди только и делают, что заботятся о том, Как бы не потерять ее, увеличить и укрепить? Женить бы на белой женщине возвысит Ате, ибо о таком тут еще не слыхивали. Жажда славы и власти — враг простых человеческих отношений. К сожалению, полинезийцы, как и белые, тоже страдают желаниями, сжигающими душу. Эмили не верила, не хотела верить. Она вспоминала слова отца о зрелости духа. В таком состоянии человек отделяется от материального мира, отрешается от всего притворного и наносного. Такую вершину нелегко покорить. Это случается и в юности, хотя и очень редко. Но сейчас Эмилии чудилось, будто с ней произошло именно это, что она ясно видит свою цель и знает свой путь. Атеа спас ее от сердечного одиночества, от бесцельности существования. Он словно олел, распростер над ней широкие крылья, чтобы защитить от невзгод и бед. Значит, вы не согласны нас обвенчать. Нет. Только в том случае, если сюда явится ваш отец и попросит меня об этом. Это невозможно, я уже говорила. Отец остался на Тахуата, но я могу прислать к вам Атея. поговорите с ним. Мне не хочется с ним говорить, тем более я боюсь сорваться и сказать ему то, что неприличествует моему Сану, — ответил священник и поднялся с места. Ступайте. Если вам понадобится помощь, вы знаете, где меня найти. Можете остаться здесь прямо сейчас, я готов вас приютить. Она покачала головой. — Вы отказались мне помочь, потому что не хочу губить вашу жизнь. Возвращайтесь в Париж. Все забудется. Вы будете думать не о том, что потеряли, а о том, чего вам удалось избежать. Мне не хочется нарушать приличия в разговоре с вами, но, надеюсь, вы не согрешили? С дикарем. Эмили покраснела под его пристальным взглядом, но сжала губы и промолчала. Священник кивнул. Если даже и так я готов закрыть на это глаза, и Господь, уверен, тоже вас простит. Я не прошу покаяния, только остановитесь. Между вами пропасть, которую нельзя преодолеть. Еще никому не удавалось перехитрить судьбу. Девушка встала, поправила волосы, отряхнула платье и расправила плечи. — Я попытаюсь. Когда Эмили была уже на пороге, отец Гюельмар сказал, — Кстати, мадемуазель Марен, поинтересуйтесь у вашего избранника, как давно он в последний раз ел человеческое мясо. Жители отдаленных островов считают его деликатесом? Эмили ничего не ответила. Она вышла на крыльцо и тихо прикрыла за собой дверь. Она не знала, что и как сказать о и не слишком хорошо понимала, что им теперь делать. Эмили медленно брела обратно. Горизонт порозовел, волны были одеты алой парчой и белоснежными кружевами. Она не думала, что прошло столько времени, значит, эту ночь... Они с Атеа еще не встретят мужем и женой. Когда она вошла в хижину, юноша сразу все понял. Он тебе отказал. Давай я с ним поговорю. Отец Гюльмар не хочет тебя видеть. Он оскорблен тем, что ты позволил миссионерам высадиться на Хивауа. Во взоре Атеа появилась что-то обжигающее. Они делают то, чего не делаем мы, вторгаются в чужую жизнь, заражают нас неисчислимыми болезнями, свергают неугодных вождей. Почему я должен принимать их как дорогих гостей? Белые люди так и не смогли доказать, что их вера сильнее нашей. Они думали, что я помогу им завоевать мой народ, надеялись, что я соблазнюсь их обещаниями и подарками, а я просто взял от них то, что мне было нужно, и ушел. Теперь я знаю их язык, умею считать их деньги, владею их оружием и никогда не позволю себя обмануть.